Обещание. Да, это был действительно Моррель, который с вчерашнего дня был сам не свой. Инстинктом, который присущ влюбленным и матерям, он угадал, что из-за приезда госпожи де Сан-Мирана и смерти маркиза в доме Вильфоров должно произойти нечто важное, что коснется его любви к Валентине. Как мы сейчас увидим предчувствие «не обманули его», И теперь уже непростое беспокойство привело его, такого растерянного и дрожащего, к воротам у каштанов. Но Валентина не знала, что Морель же ее ждет. Это не был обычный час его прихода. Только чистая случайность или, если угодно, счастливое наитие привело ее в сад. Увидев ее на дорожке, Морель окликнул ее, она подбежала к воротам. «Вы здесь в этот час?» — сказала она. «Да, мой бедный друг». Отвечал Моррель, я пришел узнать и сообщить печальные вести. «Видно, все несчастья обрушились на наш дом», — сказала Валентина. «Говорите, Максимильян. но права несчастья и так достаточно». «Выслушайте меня, дорогая», — сказал Моррель, стараясь побороть волнение, чтобы говорить яснее. «Все, что я скажу, чрезвычайно важно. Когда предполагается ваша свадьба?» «Слушайте, Максимильян, сказала в свою очередь Валентина. Я ничего не хочу скрывать от вас. Сегодня утром говорили о моем замужестве. Бабушка, у которой я думала найти поддержку, не только согласна на этот брак, она так жаждет его, что тут ждут только приезда до Пене, и на следующий день брачный договор будет подписан. Тяжкий вздох вырвался из груди Мореля, и он остановил на Валентине долгий и грустный взгляд. — Да, — сказал он. Ужасно слышать, как любимая девушка спокойно говорит. Время вашей казни назначено. Она состоится через несколько часов, но что же делать, так надо, и противиться этому я не буду. Так вот, если для того, чтобы подписать договор, ждут только допине, если на следующий день после его приезда вы будете ему принадлежать, то значит вы будете обручены с ним завтра, потому что он приехал сегодня утром. Валентина вскрикнула. — Час назад я был у графа Монте-Кристо, — сказал Морвель. — Мы с ним беседовали. — Он о горе, постигшем вашу семью, а я о вашем горе. Как вдруг во двор въезжает экипаж, слушайте. До этой минуты я никогда не верил в предчувствие, но теперь приходится поверить. Когда я услышал стук этого экипажа, я задрожал. Вскоре я услышал на лестнице шаги. Гулки шаги командора привели дон Жуана не в больший ужас, чем эти меня. Наконец отворяется дверь. Первым входит Альбердо Морсер. Я уже чуть не усомнился в своем предчувствии и чуть не подумал, что ошибся. Как вдруг за Альбером входит еще один человек, и граф восклицает. А вот и барон, Франц Пине». Я собрал все свое мужество и все свои силы, чтобы сдержаться. Может быть, я побледнел. Может быть, задрожал. Но во всяком случае, я продолжал улыбаться. Через пять минут я ушел. Я не слышал ни слова из всего, что говорилось за эти пять минут. Я был уничтожен. Бедный Максимилиан, прошептала Валентина. И вот я здесь, Валентина. Теперь ответьте мне, моя жизнь и смерть зависят от вашего ответа. «Что вы думаете делать?» Валентина опустила голову. Она была совершенно подавлена. «Послушайте», — сказал Мурель, «ведь вы не в первый раз задумываетесь над тем, в какое положение мы попали. Положение серьезное, тягостное, отчаянное. Думаю, что теперь не время предаваться бесплодной скорби. Это годится для тех, кто согласен спокойно страдать и упиваться своими слезами. Есть такие люди». И, вероятно, Господь зачтет им на небесах их смирение на земле. Но кто чувствует в себе волю к борьбе, тот не теряет драгоценного времени и сразу отвечает судьбе ударом на удар. Хотите вы бороться против злой судьбы, Валентина? Отвечайте. Я об этом и пришел спросить. Валентина вздрогнула и с испугом посмотрела на Нуреля. Мысль поступить на наперекор отцу, бабушке, словом всей семье, ей и в голову не приходила. — Что вы хотите сказать, Максимилиан? — спросила она. — Что вы называете борьбой? Назовите это лучше кощунством. Чтобы я нарушила приказание отца, волю умирающей бабушки? Нет, это невозможно. Морель вздрогнул. — У вас слишком благородное сердце, чтобы не понять меня, и вы так хорошо понимаете, милый Максимилиан, что вы молчите? Не бороться. Боже, меня упаси. Нет, нет. Мне нужны все мои силы, чтобы бороться с собой и упиваться слезами, как вы говорите. Но огорчить отца, омрачить последние минуты бабушки никогда. Вы совершенно правы, бесстрастно сказал Моррель. «Как вы это говорите, боже мой!» — воскликнула оскорбленная Валентина. «Говорю, как человек, который восхищается вами, мадемуазель» возразил Максимильян. Мадмуазель! воскликнула Валентина. Мадмуазель! Какой же вы эгоист? Вы видите, что я в отчаянии и делаете вид, что не понимаете меня. Вы ошибаетесь, напротив. Я вас прекрасно понимаю. Вы не хотите противоречить господину Давильфуру. Не хотите ослушаться Маркизы, и завтра вы подпишете брачный договор который свяжет вас с вашим мужем. Но разве я могу поступить иначе? Не стоит спрашивать об этом у меня, мадемуазель. Я плохой судья в этом деле, и мой эгоизм может меня ослепить, — отвечал Муррель. Его глухой голос и сжатые кулаки говорили о всерастущем раздражении. А что вы предложили бы мне, Муррель? Если бы я могла принять ваше предложение, отвечайте же. Суть не в том, чтобы сказать, вы делаете плохо, надо дать совет, что же именно делать. Вы говорите серьезно, Валентина? Вы хотите, чтобы я дал вам совет? Конечно, хочу, Максимильян. и если он будет хорош, я приму его. Вы же знаете, как вы мне дороги. Валентина, — сказал Муррель, отодвигая отставшую доску, — дайте мне руку в доказательство, что вы не сердитесь на мою вспышку. У меня голова кругом идет, и уже целый час меня одолевают самые сумасбродные мысли. И если вы отвергнете мой совет... Но что же это за совет? Вот слушайте, Валентина. Валентина подняла глаза к небу и вздохнула. — Я человек свободный, — продолжал Максим Ильян. Я достаточно богат для нас двоих. Я клянусь, что пока вы не станете моей женой, мои губы не прикоснутся к вашему челу. — Мне страшно, — сказала Валентина. «Бежим со мной», — продолжал Морель. «Я отвезу вас к моей сестре. Она достойна быть вашей сестрой. Мы въедем в Алжир, в Англию и Америку. Или, если хотите, скроемся где-нибудь в провинции и будем жить там, пока наши друзья не сломят сопротивление вашей семьи». Валентина покачала головой. «Я так и думала, Максимилиан», — сказала она. «Это совет безумца». Я буду еще безумнее вас, если не остановлю вас сейчас же, одним словом, невозможно. И вы примете свою долю, покоритесь судьбе и даже не попытаетесь бороться с ней, сказал Моррель, снова помрачнев. Да, хотя бы это убило меня. Ну что же, Валентина, сказал Максимилиан, повторяю, вы совершенно правы. В самом деле я безумец, и вы доказали мне, что страсть ослепляет самые уравновешенные умы. Спасибо вам за то, что вы рассуждаете без безстрастно. Что ж, пусть решено. Завтра вы безвозвратно станете невестой Францу Допине. Это не в силу формальности, которая придумана для комедийных развязок на сцене и называется подписанием брачного договора. Нет, но по вашей собственной воле Вы опять меня мучите муксемлян, сказала Валентина. Вы поворачиваете нож в моей ране. Что бы вы сделали, скажите, если бы ваша сестра послушалась такого совета, какой вы даете мне? Мадмуазель, возразил с горькой улыбкой Мороль, я эгоист, это сами сказали. В качестве эгоиста я думаю не о том, что сделали бы на моем месте другие о том, что собираюсь сделать там. Я думаю о том, что знаю вас уже год. С того дня, как я узнал вас, все мои надежды на счастье были построены на вашей любви. Настал день, когда вы сказали мне, что любите меня. С этого дня, мечтая о будущем, я верил, что вы будете моей, и в этом была для меня вся жизнь. Теперь я уже ни о чем не думаю. Я только говорю себе, что счастье отвернулось от меня. Я надеялся достигнуть блаженства и потерял его. Ведь каждый день случается, что игрок проигрывает не только то, что имеет, но даже то, чего не имел. Но Моррель сказал все это совершенно спокойно. Валентина, испытывающая, посмотрела на него своими большими глазами, стараясь, чтобы глаза Муреля не проникли в глубину ее уже сметенного сердца. Но все же, что вы намерены делать?» — спросила Валентина. «Я буду иметь честь проститься с вами, мадемуазель. Бог слышит мои слова и читает в глубине моего сердца. Он свидетель, что я желаю вам такой спокойной, счастливой и полной жизни, чтобы в ней не могло быть места воспоминания обо мне». «О, Боже!» — прошептала Валентина. «Прощайте, Валентина, прощайте!» — сказал с глубоким поклоном Морель. «Куда вы?» — воскликнула она, протягивая руки сквозь решетку и хватая Максмельяна за рукав. Она понимала по собственному волнению, что наружное спокойствие ее возлюбленного не может быть истинным. «Куда вы идете?» «Я позабочусь о том, чтобы не вносить новых неприятностей в вашу семью» и подам пример того, как должен вести себя честный и преданный человек, оказавшись в таком положении. «Скажите мне, что вы хотите сделать?» Морель грустно улыбнулся. «Да говорите же, говорите! Умоляю!» — настаивала молодая девушка. «Вы передумали, Валентина?» «Я не могу передумать, несчастный! Вы же знаете!» — воскликнула она. «Тогда прощайте!» Валентина стала трясти решетку с такой силой, какой от нее нельзя было ожидать. А так как Мурель продолжал удаляться, она протянула к нему руки и, ломая их, воскликнула. — Что вы хотите сделать? Я хочу знать, куда вы идете. — О, будьте спокойны, — сказал Максимилиан, приостанавливаясь. — Я не намерен возлагать на другого человека ответственность за свою злую судьбу. Другой стал бы грозить вам, что пойдет к Допине, вызовет его на дуэль, будет с ним драться. Это безумие. Причем тут Допине? Сегодня утром он видел меня впервые, он уже забыл, что видел меня. Он даже не знал о моем существовании, когда между вашими семьями было решено, что вы будете принадлежать друг другу. Поэтому мне нет до него никакого дела, и клянусь вам, я не с ним намерен рассчитаться. Но с кем же? Со мной... «С вами, Валентина, Боже упаси! Женщина священна! Женщина, которую любишь вдвойне священно. Значит, самим собой безумный! Я ведь сам во всем виноват, — сказал Моролин. Максимилиан, — позвала Валентина, — идите сюда, я требую!» Максимилиан, улыбаясь своей мягкой улыбкой, подошел ближе. «Не будь он так бледен, можно было бы подумать, что с ним ничего не произошло!» «Слушайте, что я вам скажу, милая, дорогая Валентина!» Сказал он своим мелодичным и задушевным голосом. «Такие люди, как мы с вами, у которых никогда не было ни одной мысли, заставляющей краснеть перед людьми и перед родными, и перед Богом, такие люди могут читать друг у друга в сердце, как в открытой книге. Я не персонаж романа, не меланхолический герой, я не изображаю из тебя ни Манфреда, ни Антони» но без лишних слов, без уверений, без клятв. Я отдал свою жизнь вам. Вы уходите от меня, и вы правы. Я вам уже это сказал, и теперь повторяю. Но как бы то ни было, вы уходите от меня, и жизнь моя кончилась. Раз вы от меня уходите, Валентина, я остаюсь один на свете. Моя сестра счастлива в своем замужестве. Ее муж мне только взять, то есть человек, который связан со мной только общественными условностями, стал быть никому на свете, больше не нужна моя теперь бесполезная жизнь. Вот что я сделаю. До той секунды, пока вы не повенчаетесь, я буду ждать. Я не хочу упустить даже тени тех непредвиденных обстоятельств, в которых иногда играет случай, ведь в самом деле за это время Франц Дупиной может умереть или... В минуту, когда вы будете подходить к алтарю, в алтарь может ударить молния. Осужденному на смерть все кажется возможным, даже чудо, когда речь идет о его спасении. Так вот, я буду ждать до последней минуты. А когда мое несчастье свершится, непоправимое безнадежное, Я напишу конфиденциальное письмо зятю и другое префекту полиции, поставлю их в известность о своем намерении, и где-нибудь в лесу, на краю рва, на берегу какой-нибудь реки я застрелюсь. Это также верно, как то, что я сын самого честного человека, когда-либо жившего во Франции. Конвульсивная дрожь потрясла все тело Валентины. Она отпустила решетку, за которую держалась, ее руки безжизненно повисли, и две крупные слезы скатились по ее щекам. Моррель стоял перед ней мрачно и решительно. — Жальтесь, жальтесь, — сказала она, — вы не покончите с собой, ведь нет. — Клянусь честью покончу, — сказал Максимилиан. но не все ли вам равно? Вы исполните свой долг, и ваша совесть будет чиста. Валентина упала на колени, прижав руки к груди. Сердце ее разрывалось. — Максимилиан, — сказала она, — мой друг, мой брат на земле, мой истинный супруг в небесах, умоляю тебя, сделай, как я, живи, страдая. Может быть, настанет день, когда мы соединимся. — Прощайте, Валентина, — повторил Муррель. — Боже мой, — сказала Валентина с неизъяснимым выражением, подняв руки к небу. Ты видишь, я сделала все, что могла, чтобы остаться покорной дочерью. Я просила, умоляла, заклинала. Он не послушался ни моих просьб, ни мольбы, ни слез. Ну так вот, продолжала она, вытирая слезы твердым голосом. Я не хочу умереть от раскаяния. Я предпочитаю умереть от стыда. Вы будете жить, Максимилиан? я буду принадлежать вам и никому другому, когда, в какую минуту. Сейчас говорите, приказывайте, я готова. Морель, который уже снова отошел на несколько шагов, вернулся и, бледный от радости, с просветленным взором протянул сквозь решетку руки к Валентине. «Валентина», — сказал он, — «дорогой мой друг, так не надо говорить со мной». «А если так, то лучше дать мне умереть. Если вы любите меня так же, как я люблю вас, зачем я должен увести вас насильно? Или вы только из жалости хотите заставить меня жить? В таком случае я предпочитаю умереть». «В самом деле», — прошептала Валентина, — «кто один на свете любит меня? Он. Кто утешал меня во всех моих страданиях? Он». На ком покоятся все мои надежды, на ком останавливается мой растерянный взгляд, на ком отдыхает мое истерзанное сердце, на нем, на нем одном. Так вот, ты тоже прав, Максимильян. Я уйду за тобой Я оставлю родной дом. Все оставлю, все. Какая же я неблагодарная, воскликнула Валентина, рыдая. Я совсем забыла о дедушке. «Нет, — сказал Максимилиан, — ты не покинешь его. Ты говорила, что господин Нуартье как будто относится ко мне с симпатией. Так вот, раньше чем бежать, ты скажешь ему все. Его согласие будет тебе защитой перед Богом. А как только мы поженимся, он переедет к нам. У него будут двое внуков. Ты мне рассказывала, как он с тобой объясняется, как ты ему отвечаешь. Вы видишь, я быстро научусь этому трогательному языку знаков. Клянусь тебе, Валентина, вместо отчаяния, которое нас ожидает... Я обещаю тебе счастье. Ты видишь, Максимилиан, какую власть ты имеешь надо мной. Я готова поверить в то, что ты мне говоришь. Но ведь все это безрассудно. Отец проклянет меня. Я знаю его, знаю его непреклонное сердце. Он никогда не простит меня. Вот что, Максимилиан, если хитростью, просьбами... Благодаря случаю, не знаю как, словом, если каким-нибудь образом мне удастся отсрочить свадьбу, вы подождете, да? Да, клянусь вам. А вы поклянитесь, что этот ужасный брак не состоится никогда, и что даже если вас силой потащат к мэру, к священнику, вы все-таки скажете нет. Клянусь тебе в этом, Максимилиан, самым святым для меня на свете именем, именем моей матери. Тогда подождем. — сказал Муррель. — Да, подождем, — откликнулась Валентина, у которой от этого слова отлегло на сердце. Мало ли что может спасти нас. — Я полагаюсь на вас, Валентина, — сказал Мураль, Все, что вы сделаете, будет хорошо. Но если к вашим мольбам останутся глухи, «Если ваш отец, если госпожа Десен-Миран потребует, чтобы Де явился завтра для подписания этого договора, тогда, Морель, я дала вам слово. Вместо того, чтобы подписать, я выйду к вам, и мы бежим. Но до тех пор не будем искушать Бога, не будем видеться. Ведь это чудо, это промысел Божий, что нас еще не застали». Если бы узнали, как мы с вами встречаемся, у нас не было бы никакой надежды. Вы правы, Валентина. Но как я узнаю через нотариуса Дашана? Я с ним знаком. И от меня. Я напишу вам, верьте мне. Боже мой, Максимильян, этот брак мне так же ненавистен, как и вам. Спасибо. Благодарю вас, Валентина, обожаемая моя. Значит, все решено. Как только вы укажете мне час, я примчусь сюда. Вы переберетесь через ограду, это будет нетрудно. Я приму вас на руки. У калитки огорода вас будет ждать карета. Я отвезу вас к моей сестре. Там мы скроемся от всех. Или ни от кого не будем прятаться, как вы пожелаете. И там мы найдем поддержку в сознании своей правоты и воли к счастью. И не дадим себя зарезать, как ягненка, которая защищается лишь вздохами. «Пусть будет так», — сказала Валентина. И «Я тоже скажу вам, Максимилиан, все, что вы сделаете, будет хорошо». «Милая, ну что вы довольны своей женой?» «Грустно сказала девушка». «Валентина, дорогая, мало сказать «да». Все-таки скажите». Валентина приблизила губы к решетке, и слова ее вместе с ее нежным дыханием несли из куста Морреля который по другую сторону приник губами к холодной, неумолимой перегородке. До свидания, сказала Валентина, с трудом отрываясь от этого счастья. До свидания. Я получу от вас письмо. Да, благодарю, моя дорогая жена, до свидания. Проздался звук невинного, посланного на воздух поцелуя, и Валентина убежала по липовой аллее. Морель слушал, как замирал шелест ее платья, задевающего за кусты, как затекал хруст песка под ее шагами. Потом с непередаваемой улыбкой поднял глаза к небу, благодаря его за то, что она послала ему такую любовь, и в свою очередь удалился. Он вернулся домой и ждал весь вечер и весь следующий день, но ничего не получил. Только на третий день, часов в десять утра, когда он собирался идти к нотариусу Дешану, он, наконец, получил по почте записку и сразу понял, что это от Валентины, хотя он никогда не видал ее почерка. В записке было сказано «Слезы, просьбы, мольбы ни к чему не привели». Вчера я пробыла два часа в церкви святого Филиппа Раульского, и два часа всей душой молилась Богу. Но Бог так же неумолим, как и люди, и подписание договора назначено на сегодня в девять часов вечера. Я верна своему слову, как верна своему сердцу Мурель, Это слово дано вам, и это сердце ваше. Итак, до вечера, в вечер у решетки, ваша жена Валентина де Вильпор. Постскриптум. Моей бедной бабушке все хуже и хуже. Вчера ее возбуждение перешло в бред, а сегодня ее бред граничит с безумием. Правда, вы будете очень любить меня, чтобы я могла забыть о том, что я покинула ее в таком состоянии. Кажется, от дедушки Мартье скрывают, что договор будет подписан сегодня вечером. Морель не ограничился сведениями, полученными от Валентины. Он отправился к нотариусу, и тот подтвердил ему, что подписание договора назначено на 9 часов вечера. Затем он заехал к Монте-Кристо. Там он узнал больше всего подробностей. Франц приезжал к графу объявить о торжественном событии. Госпожа Девельфор со своей стороны писала ему, прося извинить, что она его не приглашает, Но смерть маркиза де Сен-Миран и болезнь его вдовы окутывают это торжество облаком печали, и она не решается омрачить ею графа, которому желает всякого благополучия. Накануне Франц был представлен госпожа де Сен-Миран, которая ради этого события встала с постели, но вслед затем снова легла. Легко понять, что Моррель был очень взволнован, и такой проницательный взор как взор графа, не мог этого не заметить. Поэтому Монте-Кристо был с ним еще ласковее, чем всегда. Настолько ласков, что Максимилиан минутами был уже готов во всем ему признаться, но он вспомнил об обещании, которое дал Валентине, и тайна оставалось в глубине его сердца. В этот день Максимилиан двадцать раз перечитал письмо Валентине. В первый раз она писала ему, и по какому поводу И всякий раз, перечитывая это письмо, он снова и снова клялся себе, что сделает Валентину счастливой. В самом деле, какую власть должна иметь над человеком молодая девушка, решающаяся на такой отважный поступок? Как самоотверженно должен служить ей тот, для кого она всем пожертвовала? Как пламенно должен ее возлюбленный поклоняться ей? Она для него и королева, и жена Ему кажется, мало одной души, чтоб любить ее и благодарить. Но Рель с невыразимым волнением думал о той минуте, когда Валентина придет и скажет ему, «Я пришла, Максимилиан, я ваша». Он все приготовил для побега. В огороде среди люцерны были спрятаны две приставные лестницы. Кабриолет, которым Максимилиан должен был править, сам стоял на готове. Он не взял с собой слуг, не зажигал фонарей, но он собирался их зажечь на первом же повороте, чтобы из-за чрезмерной осторожности не попасть в руки полиции. Временами Моррель охватывала дрожь. Он думал о минуте, когда будет помогать Валентине перебираться через ограду и почувствует в своих объятиях беспомощную и трепещущую ту, кому он даны не разве только пожимал руку или целовал кончики пальцев. Но когда миновал полдень, когда Морель почувствовал, что близок назначенный час, ему захотелось быть одному. Кровь его кипела. Любой вопрос, голос друга раздражал бы его. Он заперся у себя в комнате, пытаясь читать, но глаза его скользили по строчкам, не видя их. Он кончил тем, что отшвырнул книгу и вновь принялся обдумывать подробности побега. Назначенный час... Приближался. Еще не бывало случаи, чтобы влюбленный предоставил часовым стрелкам мирно идти своим путем. Моррель так неистово теребил свои часы, что в конце концов они в шесть часов вечера показали половину девятого. Тогда он сказал себе, что пора ехать, хотя подписание договора и назначено в девять, но по всей вероятности Валентина не станет дожидаться этого бесполезного акта. Итак... Выехав по своим часам ровно в половине девятого с улицы Мелле, Морель вошел в свой огород в ту минуту, когда часы на церкви Филиппа Раульского пробили восемь. Лошади кабриолет он спрятал за развалившуюся лочугу, в которой обычно скрывался сам. Мало-помалу стало смеркаться, и густая листва в саду слилась в огромные черные глыбы. Тогда Морель Вышел из своего убежища и с бьющимся сердцем взглянул через решетку. В саду еще никого не было. Пробило половина девятого. В ожидании прошло еще полчаса. Моррель ходил взад и вперед вдоль ограды, и все чаще поглядывал в щель между досками. В саду становилось все темнее, но напрасно искал он во тьме белое платье. Напрасно ждал, не послышится ли в тишине шаги. Видневшийся за деревьями дом продолжал оставаться неосвещенным, и ничто не указывало, что здесь должно совершиться столь важное событие, как подписание брачного договора. Но Рель вынул свои часы. Они показывали три четверти десятого. Но почти сейчас же церковные часы, бой которых он уже слышал два или три раза, возвестили об ошибке его карманных часов пробив половину десятого. Значит, прошло уже полчаса после срока назначенного самой Валентиной. Она говорила в девять часов и, скорее, даже немного раньше, чем позже. Для Морреля это были самые тяжелые минуты. Каждая секунда ударяла по его сердцу словно свинцовым молотом. Малейший шелест листьев, малейший шепот ветра заставлял его вздрагивать, и лоб его покрылся холодным потом. Тогда, дрожа с ног до головы, он представлял лестницу, и чтобы не терять времени, ставил ногу на нижнюю перекладину, пока он таким образом переходил от страха к надежде. И у него то и дело замирало сердце. Часы на церкви пробили десять. Нет... Прошептал в ужасе Максимилиан, «Немыслимо, чтобы подписание договора тянулось так долго, разве что произошло что-нибудь непредвиденное, ведь я взвесил все возможности, высчитал, сколько времени могут занять все формальности. Наверное, что-нибудь случилось». И он то возбужденно шагал взад и вперед вдоль решетки, то прижимался полающим лбом к холодному железу. «Может быть, Валентина, подписав договор, упала в обморок». Может быть, ее схватили, когда она собиралась убежать. Это были единственные предположения, которые допускал Моррель, и оба они приводили его в отчаяние. Наконец он решил, что силы изменили Валентине уже во время побега и что она лежит без чувств где-нибудь в саду. Ну, если так, — воскликнул он, быстро взбираясь по лестнице, — я могу потерять ее и буду сам виноват. Демон! подсказавший ему эту мысль, уже не оставлял его и нашептывал ему на ухо с той настойчивостью, которая в несколько минут силу и логических рассуждений превращает догадку в твердую уверенность. Он вглядывался во все сгущавшийся мрак, и ему казалось, что в темной аллее что-то лежит на песке. Но Роль решился даже позвать, и ему почудилось, что ветер доносит до него неясные стоны. Конец пробила половина одиннадцатого. Больше немыслимо было ждать. Все могло случиться. В висках у Максимильяна стучало. В глазах стоял туман. Он перекинул ногу через ограду и соскочил на земь. Он был у Вильфора. Забрался к нему тайком. Он предвидел возможные последствия такого поступка. Но не для того он зашел так далеко, чтобы теперь отступить. Некоторое время он шел вдоль стены. Затем, стремительно перебежав, Аллею бросился в чащу деревьев. В один миг он ее пересек. Оттуда, где он теперь стоял, был виден дом. Теперь Моррель окончательно убедился в том, что уже подозревал, стараясь проникнуть взглядом сквозь чащу сада вместо ярко освещенных окон. Как то полагается, в торжественные дни перед ним была серая масса, окутанная к тому же тенью огромного облака, закрывшего луну. Только минутами в трех окнах второго этажа, точно растерянный, метался слабый свет. Эти три окна были окнами комнаты госпожи Де Сен-Меран. Ровно горел свет за красными занавесями. Занавеси эти висели в спальне госпожи Де Вельфур. Морель все это угадал. Столько раз, чтобы ежечасно следить мыслью за Валентиной, и расспрашивал он ее о внутреннем устройстве дома, что и не видав его, никогда хорошо его знал. Этот мрак и тишина еще больше испугали Мореля, чем отсутствие Валентины. Вне себя, обезумев от горя, он решил не останавливаться ни перед чем, лишь бы увидеть Валентину и удостовериться в несчастье, о котором он догадывался, хоть и не знал, в чем оно состоит. Он дошел до опушки рощи и уже собирался как можно быстрее пересечь открытый со всех сторон цветник, как вдруг ветер донес до него отдаленные голоса. Тогда он снова отступил в кустарник и стоял, не шевелясь, молча скрытой темнотой. Он уже принял решение. Если это Валентина, если она пройдет мимо одна, он окликнет ее. Если она не одна, он, по крайней мере, увидит ее и убедится, что с ней ничего не случилось. Если это кто-нибудь другой, можно будет уловить несколько слов из разговора и разгадать всю эту еще непонятную тайну.